Мистер Стратев, я не понимаю причин вашего упорства. Собеседнику лет 30, халёный, спортивного телосложения, самоуверенный и напористый. Дорогой лыжный комбинезон, по легенде он прямо с курорта. На руке швейцарские часы, стоящие больше, чем весь дом Крумова. Холодные серые глаза. счадяным скрываемым презрением оценивает обстановку моей комнаты да и меня лично чувствуя мужчины как и его истинная принадлежность к известному ведомству для меня словно на ладони магате а рабам впаривать будешь господин из ЦРУ учитывая ранг американца неощутимо для клиента просмотрев его воспоминания Гелио однозначный вывод, без меня он не уедет. Но поломаться, создать впечатление трудной победы надо обязательно, И не тупым внушением, а тонкой психологической игрой. Они предельно просты, мистер. Делаю паузу, словно в упор забыл терпеливо повторенную мне уже в третий раз фамилию. Смит. Мистер Смит, я не хочу. Тем не менее, вы не забрасывайте научную деятельность в пользу теоретическую. Имеете достаточно высокий вес в учёном сообществе. Послушайте, мистер Страдд, ну, неужели вам нравится жить вот так? В жесте и взгляде презрения, пополам с жалостью, угадывается и забота. хороший актёр мы предлагаем вам высокооплачиваемую интересную работу возможность реализовать себя возможность реализовать свои самые потаённые мечты первоклассное лечение наконец с издевкой и смехаюсь лечение вы предлагаете мне смерть господин из магате рассказывайте сказки своим недалёким индийским работникам Аяна своей скурой испытал, что такое радиация. Ваш реактор фонит, как преддверье ада. Здоровый человек там не протянет и полугода, что тогда говорить обо мне? Простите, но у вас не совсем соответствующие истине сведения. Что вы говорите? У меня нет сведений. А абсолютная уверенность, основанная на твёрдых знаниях и громадном опыте. Про вашу ядерную кастрюлю я знаю всё. Что было нарушено в технологической цепочке и послужило причиной первой аварии, что понакрутили кривыми ручками нынешние высококвалифицированные деятели и к чему это приведёт в ближайшее время. Знаю, как этого избежать. Даже знаю, как повысить на 30% выход вашего проклятого калифорыня и ускорить время трансмутации. И не надо делать такое лицо. Я же свои слова отвечаю всегда. Уж это вы шетовы должны были узнать. Якобы в волнении хватаю стакан с лекарственным раствором. Делаю несколько глотков, на ненаиграном морщусь. То да знаю, но не хочу этого рассказывать, а уж тем более с этим работать. Крутитесь сами. А мне и так осталось совсем немного жизни. Да и стоит ли её выжигать, помогая тем, кто уже вытер об меня ноги. Что называется, карты открыты. Собеседник перебирает варианты ответа и получает неуловимый, но действенный ментальный посыл на один из них. Что же выправ, мистер Стратиев? По всем пунктам отдаю должное. У нас вы не протянете долго. How good can вы проживёте здесь в этой глуши и как мрёте, кто вас потом вспомнит? Что вы оставите после себя? Молчу с надменным видом. Он на свои посвятить остаток своей жизни любимому делу, проведёт блестящие эксперименты. Да вы же всегда хотели узнать, что представляет собой толар и как он попал к нам. Прищурившись с ненавистью, взгляду в глаза американцу, Он усмехается. Эти материалы могут оказаться на вашем столе буквально в день прибытия в Окредж. Ваши предложения по совершенствованию HFIR будут рассмотрены комиссией, состоящей из светил науки. Если их примут, вы войдёте в их число. Лучшие юристы выбьют из ваших прошлых нанимателей Порадована публикацией ваших научных работ. Я знаю, там были весьма интересные, ибо многом опередившие время разработки. Они выйдут, мистер Стратер, с вашей фамилией на обложке. Вы своими руками будете держать труды, которые переживут и вас, и меня. Я даже не хочу упоминать Какие эксперименты с стальными атомного ядра возможны на существующем единственном экземпляре оборудования Пытаясь грызаться Вы превратили его в машину подобычие оружейного Калифорния забиваете микроскопом гвозди в угоду двуличным политикам и тупым воякам Новый таг будет продолжаться не всегда. Пройдёт время войн, возрастёт интерес к науке. Не мне ли говорить о скрытой в атомной ядре энергии, и пока отвратительно низком КПД её использования. Это продуманный удар. Стратиев занимался изотопными источниками тока в надежде создать кардинально новое устройство. Согласно имеющимся сведениям, что-то неожиданное и новое в его теориях имелось. На миром правят нефтяные корпорации, и дешёвая энергия им не нужна. Теперь голос Церушника полон дружеского участия и откровенности. Мистер Стратер, я предлагаю вам цивилизованную и выгодную сделку. вы помогаете нам, правительство Соединённых Штатов помогает вам. И я не разделяю ваших пессимистичных взглядов на медицинское обслуживание. Поверьте, для ценных работников оно творит чудеса. Изображаю задумчивость. Между прочим, врёт по всем пунктам, скотина. Их интересуют лежидей Дима по увеличению выхода Калифорния. Ну и его работа по обеспечению функционирования агрегата. На взгляд вербовщика, срок моей жизни не больше двух месяцев, как раз достаточно для решения накопившихся с реактором текущих проблем. Между прочим, на вашем любимом форуме много участников из Окленджа. Но у них есть и даже свой закрытый раздел. Об этом вы знаете, не правда ли? Я как бы автоматически киваю. Представьте себе, с каким восторгом там встретят вас, находящегося уже в новом качестве. Молчу. Решаетесь, мистер Стратив, деньги, американское гражданство. Научная слава, опубликованные труды, новые эксперименты и открытия всеблагой самой развитой страны цивилизованного мира. Открывается дорогая кожаная папка, извлекаются скреплённые листы с текстом на английском. "Закомьтесь с проектом контракта, просто посмотрите, что вам предлагают". Притягиваю руку Свожительным и торжественным выражением лица агент подаёт документ. В душе он уже упивается своим успехом, закономерной победой цивилизованного человека над славянским, пусть и в чём-то сообразительным, но таким недалёким дикарём.